Глава 48 Есть хочется неимоверно, но, глядя на свое отражение в зеркале, желание запихнуть в себя что-нибудь вредное отпадает. Если я и вправду беременна, меня просто разнесет, так что исключительно правильное питание. Всего пять дней такого рациона хорошо сказались на моем внешнем виде. Может, это совпадение, но у меня даже прыщи пропали. К несчастью, вместе с настроением хочется кого-нибудь избить или хотя бы наорать, а можно обокрасть. Кража на свадьбе — это в разы легче, чем на похоронах. Вот только с последним я завязала, а значит, остаётся только найти повод для ругани. А ещё напрягает эта свадьба, где будет куча искушений в виде майонезных салатов. Слюна, я попрошу тебя остаться во рту и вообще на черта мне идти на свадьбу незнакомых людей. И тут же одёргиваю себя, понимая, что иду в здание не как помощница. Это и поднимает моё голодное настроение». Ещё раз оглядывая себя в зеркале и, удовлетворённая увиденным, надеваю пальто. Беру коробку с подарком и спускаясь вниз. Стоило мне только усадить свою пятую точку на заднее сиденье машины рядом с зданием, как я чётко осознаю, поводов поругаться искать не нужно. Судя по лицу Кротова, сейчас гадость какую-нибудь ляпнет мне на радость. «Иди переоденься». «Так, стоп, это не в радость. Серьёзно? Я отлично выгляжу». «В смысле?» «В смысле? Ты даже не видел, какое у меня платье под пальто? Перебор. Не находишь?» «Ключевое слово – под пальто. На улице минус десять, если ты не заметила». «И что? Мы же в ресторане будем. Только перед тем, как в него попасть, тебе придется морозить жопу на улице на фотосессиях и прочей лабудея. Иди переоденься». Безапелляционно произносит Даня, чем выводит меня из себя. «Указывать он мне еще будет, не на работе». «Я не маленький ребенок и сама знаю, в чем мне быть. Переодеваться я не буду». «Будешь!» Спокойно произносит он, смотря мне в глаза. «Не буду!» Стояла бы на ногах, еще бы топнула в придачу, очень по-взрослому. «Езжай!» Наконец, даёт указание водителю, и мы трогаемся с места. Едем в тишине, но, наконец, Даня нарушает затянувшееся молчание. Только давай без твоего чёрного дела. Ты о чём? О том, что стырить у людей на веселее под шафы бабки для тебя, как два пальца об асфальт. Да как он это делает, чёрт возьми? А я слышала, как два пальца обоссать. «Я захотел вариант для девушки. Зубы мне не заговаривай. Я давно уже не делаю ничего такого и не собираюсь. Не выдумывай. Ты не сказал, как зовут невесту и жениха. Быстро перевожу разговор в другое русло, дабы не обмусоливать эту тему. Мухомор и Е. Банько». «Чего? Какой еще Е. Банько и Мухомор?» «Жених Мухомор, он же Федор. Невеста Е. Банько. Она же Елизавета Банько». «Кстати, штраф за мат», — невозмутимо произносит «да», несмотря на дорогу. «Очень смешно. Мухомор это кличка? Какой-то криминальный авторитет?» «Да, криминальный», — усмехается в голос. «Очень важная шишка». «Чувствую сарказм». «И правильно делаешь. Наверное, надо прожить еще лет так десять, ну или хотя бы дотянуть до тридцати, чтобы хоть иногда прислушиваться к старшим, и мозги и встали на место. На улице по ощущениям не минус десять, а все двадцать». Кажется, всего за каких-то пять минут у меня сейчас отвалится нос. Да быстрее вы уже фотографируйтесь. Тебе не холодно, девица? Я похожа на человека, которому холодно? Ты похожа на дуру, которая храбрится, что ей не холодно. А сама думаешь только о том, как поскорее попасть в тепло. Ну и как бы не отвалился нос. Нет, я так не играю. Иди, сядь в машину». «Вас подводят ваши магические способности, Даниил Леонидович. Мне тепло». «А красный нос – это обычная реакция сосудов с тепла на холод». «Я ж говорю, дура». «Сам такой». Наконец, тупые кадры у ресторана сделаны, и во всей красе появляется жених и невеста. «По мере приближения пары у меня возникает ощущение, что у меня галлюцинации. Но не может такого быть». Это что еще за фигня? Невеста выглядит аккурат, как покойная жена Кротова, только цвет волос другой и прическа. Бред какой-то. Это что, ее младшая сестра? Что самое отвратительное? Даня даже не скрывает своей заинтересованности. Если еще недавно мне было холодно, то теперь становится жарко от злости на себя за глупую, неконтролируемую ревность. Перевожу взгляд Кротова на рукожопую невесту, у которой уже дважды не получается разбить бокал на счастье. Так тебе и надо. И тебе, гад, чтобы ты...» Я даже не успеваю придумать для Дани мысленное наказание заглядел на девку, как ему прилетает приветочка от невесты. Точнее, от ее, наконец, разбившегося с третьего раза бокала. Дани тут же хватается рукой за голову. Хоть не и хочется сделать ему больно, но точно не так. К счастью, кусок стекла попадает ему в висок, а не в глаз. «Мало, мало тебе прилетело, судя по блуждающей улыбке». Нормальные люди после такого явно не будут улыбаться и как минимум затаят обиду на виновника, точнее, виновницу отметины. По крайней мере, точно не будут утешать виновницу банальной фразой «всё хорошо». Обрабатываю его рано на виске и понимаю, что хочу сделать ему больно, чтобы стереть с его лица улыбку. Наконец, наклеиваю пластыри, нажимая нажимаю на него со всей силы. «Ай! Извини, пластырь некачественный. Отклеивается. Хорошо, что осколок попал не в глаз». — Однозначно. — И вроде бы надо отпустить эту ситуацию, ведь Дани ничего не сделал. Подумаешь, смотрел на невесту, но не получается. Ревность топит по самую макушку. — Кстати, я смотрю, вам понравилась невеста, Даниил Леонидович. — А с какой вы целью интересуетесь, Снежана Викторовна? — произносит Даня, едва заметно улыбаясь. — Любопытство всего-то. Кто-то мне говорил, что это свадьба каких-то, цитата, малознакомых хренов, на которой надо быть. — Ну и... «Здесь нет твоего круга общения, тут простые люди. Вот и думаю, чего ты так пялишься на невесту, понравилось?» «Честно?» «Да. Она мне безусловно нравится. В каком-то роде эта девушка уникальна. Знаешь, из области прелестная дурочка. Но дурочка она только кажется, и в этом её очаровательность. Это что, месть за пальто?» «Нет, не она. Он так реально думает. Но это другого рода интерес. Не ревнуй, я серьёзно». А мне жених понравился, у него такие красивые глаза, прелесть прелестная, да и весь такой брутальный. Еще и мент, майор, прям по твою душу, не скрывая смеха, выдает Кротов. Пойдем уже в зал, я голоден. От вида невесты у меня даже пропал аппетит. Не может Даня не понимать, что эта девица выглядит, как его жена. Жена, от которой было двое детей и в которую он когда-то, как минимум, был влюблен. В какой-то момент я всё же решаюсь его об этом спросить, но мне мешает это самое подошедшее к нам Е. Банько. Наградил же бог фамилией. Так тебе и надо. Я хотела ещё раз извиниться. Мне очень неловко. Простите меня, пожалуйста, Кандид Кротович. Кандид? Простите? Это что, у них тоже ролевые игры на «вы»? Или он с ней не трахался? Всё нормально, Лиза. До свадьбы заживёт. «Не парься, твой денёк как-никак. Букет-то будешь бросать?» «Конечно, уже скоро. На него такая очередь, что грех не кинуть. Подкинь по старой дружбе в нашу сторону, вот этой замечательной девушке». «Но ты нормальный вообще выпрашивать такое». «Я-то подкину, но там женщины повыше и погабаритнее. Скорее всего, у вашей девушки шансов нет». «Это у тебя нет шансов. Е-банько». «А ты постарайся». «Хорошо, постараюсь. Надеюсь, не так, как с бокалами».